эпилог. Тяжело шагать, стал почти неподъемен привычный огнеброс. Арбазу казалось, что он следует за своим провожатым уже несчитанные недели или даже месяцы неведомыми путями межреальности. Белый орел бесшумно скользил впереди, не оборачиваясь, не произнося ни слова. — Вот и кончилась твоя служба, — шептал себе гном. С каждым шагом уходила, отдалялась и таяла в дымке забвения прежняя жизнь. Какое-то время Арбас пытался держаться за эти воспоминания. Обетованная, их городок, аккуратные домики, площадь с рынком, ибо какие же половинчики без огородов, эльфы без своих целебных цветов, а гномы без кузниц. И хотя Аэтерес был щедр, а его ученики ни в чем не нуждались, рынок был радостью и развлечением. А сейчас впереди лишь туман, и такой же туман позади. И товарищи, решившие вернуться. Как они могли? Орел вел его, не останавливаясь, однако все время оставался, словно бы вблизи, даже если Арбас устраивал привал. Гном забывался кратким тревожным сном и вновь открывал глаза. В отдалении все так же взмахивали исполинские белые крылья. А потом впереди... В тоскливой мгле он увидел призывно горящие окна дома на холме. Холодная хмарь кончилась, скрипнула распахнутая арбазу навстречу дверь. «Входи, гноме. Хозяин огромного роста, плечистый, в длинном фартуке, гостеприимно вышел навстречу. «Входи, гноме, Твои уже собираются!» «Мои!» — ошарашенно пробормотал арбаз. — Благодарствую, хозяин любезный, но... — Говорю же, твои уже собираются, — перебил трактирщик. — Входи, дождь к тому же вот-вот польет. Гном повиновался. Горница с длинным столом была, однако, почти пуста. Только у огня сидел, вытянув ноги, молодой высокий воин, не снимая тяжеленной на вид брони с вычеканенным на груди царственным змеем Василиском. Как ему не неудобно, — удивился про себя гном. — В полном доспехе так сидеть. Может, ранен? Снять не может? — Василиск. Царственный змей. Мельин. Арбас преклонил колено. — Твое императорское величество. Он заговорил на языке учеников Аэтероса, но не сомневался, что с воин с Василиском поймет его. Так и случилось. — Уже нет, — улыбнулся воин. «Император? Всегда император!» — не согласился Арбас. Его собеседник лишь улыбнулся вновь. «Битва покажет?» «Да, любезный хозяин. Долго ли нам еще ждать? хоть и хорошо у тебя. Второй раз за твоим столом сиживаю. А пора и честь знать». «Все успеем. Возник на пороге трактирщик. Вот и еще поспешают». Рослая, могучая воительница со щитом и мечом шагнула в горницу, растерянно озираясь. — Здравствуй, хозяин. Не с тобой свидеться? — Не чаяла, не чаяла, а вот свиделась. Садись, валькирия, недолго ждать осталось. Сами по себе возникли на столе пенные кружки. Арбас взял, пригубил. — Добрый ель, хозяин. Но не скажешь ли, что сделать ты нужно? Для чего дух великий нас всех собирает? «Да, для чего?» — эхом откликнулась Валькирия, садясь к столу. От чего же не сказать?» — закряхтел трактирщик. «На брань все идем, на великую битву». «Много битв было почтенной, и все великие», — сухо сказал император. «Могучий Демогоргон на пьяную драку не позовет. Враг-то кто? С кем биться?» Хозяин опустил глаза. «Узрите сами, как время придет». «А пока сердца свои укрепляйте, ибо...» «Ибо нет дороги назад», — холодно закончил хранитель Мельина. «Знаю». «А коль знаешь, — прервал трактирщик, — то и не спрашивай больше. Говорю же, когда время придет, все поймешь. Мое дело маленькое — принять да накормить на дорожку». «Странно как-то», — пожала плечами Валькирия. «В бой идти, а против кого то за что не ведаем?» «Сколько я в наемницах прослужила, всегда наниматель говорил, с кем переведаться придется». «Сердца ваши дрогнуть не должны», — строго сказал хозяин. «А если дрогнут, то что?» «Всему конец». Трактирщик отвел взгляд. «Слишком часто мы это слышали, почтенный». Голос императора оставался тверд и холоден. «А слышали, так и хорошо. Не поддался собеседник». Ешьте, да пейте, время наступает. Третьи петухи сейчас пропоют. Время ваше снедать кончится. Какие петухи? Мои, славная воительница. Какой же трактир без кочетов? Стены содрогнулись, мягко ворохнулся в глубинах невидимый зверь. И точно запели петухи заполошно, на перебой. Эх, огорчился хозяин. — Еще скорее, чем я думал, все деется. Император поднялся первым. — Идемте, — бросил он отрывисто. — Ждут нас уже. — Не взыщи, отец дружин, что воспользовался я твоими хоромами. Высокий человек в темно-зеленом плаще стоял перед старым хрофтом, а над ними сходились золотые щиты волгалы. — Какие же это мои хоромы, великий дух! — развел руками ас воронов. Родни моей здесь нет, а должна была бы оставаться. — Верно, — кивнул дух познания. — Но позаимствовал я образ именно у тебя. — За погляд денег не берут, — усмехнулся отец дружин. — Не все вняли моему зову, — вздохнул великий Орлангур. — Не все тверды сердцем, как вот он. Через широкие двери волгалы в зал шагнул высокий человек. То есть нет, не человек, демон. с широкими кожистыми крыльями, серой кожей, плечистой и мускулистой. Быстро огляделся, повернулся к владыке Асгарда и духу познания, низко поклонился. «Повелители!» «Трогвар из Дембинорри, сказал золотой дракон. «Извилист был путь твой, переменчива судьба. Был ты воином великой тьмы, служил хранительница Мельина». А теперь пришла пора послужить всему упорядоченному. «Я готов, Великий Дух», — бестрепетно ответил Крылатый Пес. «Но как же, владыка ракот? неужто он так и не встанет рядом с нами?» «Не встанет. Пришла пора справляться без богов, Тругвар из Дембинори». «На битву нас собираешь, Великий Дух, это мне ведомо и понятно. Но кто же враг?» «Другая половина мира». Загадочно ответил дух познания. «Быть может, позвать на подмогу других асов?» — предложил старый хрофт. «Они вернулись. Они не откажутся помочь. Тем более, если...» «Да, могучий Один, день пришел. День огня и день волка». «Огня?» — усмехнулся Тругвар. «Падал я через него в свое время. Случалось. Вдругорец уже не испугаюсь». — Да извал, да и с волками переведываться случалось. Это службишка, не служба. — Хорошо, Коля, думаешь так, — кивнул Арлангур. А вот и прекрасная дама в суровой нашей компании. Встречайте. На пороге возникла стройная эльфийка в черно-зеленом пластинчатом доспехе. Глаза огромны. Не поймешь, то ли такие от природы, то ли от ужаса. Королева Вейда чуть насмешливо приветствовал ее дух. То это?» — пролепетала она. «Вран? Привел сюда!» «Вран это и должен был сделать», — покровительственно сказал золотой дракон. «Готова ли ты, вечная королева, и твое воинство?» Вейда опустила голову. «Это за то, что я сделала в Авиале, да, великий дух?» Руки ее дрожали, губы тряслись. «Прости, что не поприветствовала тебя должным образом!» Она попыталась рухнуть на колени, Трогвар, повинуясь взгляду Орлангура, подхватил ее под руку. За многое дщерь вечного леса. Спокойно, без гнева, но и без сочувствия, проговорил он. Ты забрала мертвых с предназначенного им пути, облегчила дело нашим врагам. Пришлось платить жизнями, кое вран и собрал. Они нам еще послужат. Тогда, великий, набрала воздуху Эльфийка, словно собираясь нырнуть. Покарай меня! «Только меня, меня одну! Мертвые не просили меня их спасать, это придумала я сама! Удержи гневную длань свою! Дай мне за все расплатиться!» «Не хватит всего, что есть у тебя, и в тебе на это!» Сурово возразил Арлангур. «Нам предстоит битва, там все и искупишь. Нет, не проси, твоих не отпущу!» Вейда поникла головой, по щеке пробежала слезинка. — Но, коль явите в храбрость и верность, — возвысил голос дух познания, — награда будет выше всего, что сможете представить, вечная королева. Ты знаешь, мое слово твердо. — Мы готовы, великий, — бестрепетно сказал Трогвар, осторожно поддерживая эльфийку под локоть. — Мы будем сражаться, правда же, королева? Тонкие губы перворожденной шевельнулись. Да, великий дух. Королева Вейда и ее воины стояли в строю, протянувшимся далеко в обе стороны. Стояли на равнине посреди межреальности, и у эльфийки сбивалось дыхание. Справа и слева от них тоже застыли рати, самые причудливые видом. Были тут знакомые расы, но куда больше оказалось новых, невиданных. Над головой вечной королевы мерно взмахивал крыльями приведший их сюда красноглазый ворон. Однако, если обернуться, то смутно можно было разглядеть плывущего в туманной выси меж мирами исполинского золотого дракона. Его контуры порой расплывались, словно глаза Вейды вдруг заполнялись слезами, то вновь проступали яснее. А напротив эльфийских шеренг тоже стояло воинство. и ряды его тоже уходили за горизонт. И точно так же в туманной выси над ним реял колоссальный белый орел, то выпадая из реальности, то вновь возвращаясь в нее. Многие стояли в рядах этих двух воинств. Стоял гном Арбас, прислонив к ноге огнеброс. Стоял Трогвар из Дембинори, сложив кожистые свои крылья. Стоял Император, хранитель Мельина и Эвиала. Стояла Валькирия Райна, пытаясь разыскать взглядом отца, но старый Хрофт, отец дружин, был от нее далеко и вовсе не в одном войске с нею. Стоял Хаген, Танхеденсея, последний ученик последнего истинного мага. Многие стояли там, но иных и не было. — Рагнарек! — подумала Райна. — Рагнарек! — угрюмо проговорил про себя владыка Асгарда. «Рагнарёк!» — повторило само упорядоченное. Конец. Завершение саги «Гибель богов 2» в следующей и последней книге цикла «Душа бога». Там мы узнаем о судьбе многих неупомянутых в данном романе, скажем, о той же Сильвии Нагваль, Айвли, Асах, Гульвейк и прочих героях. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в мае 2019 года в Варктромс Студио. Варктромс Студио, пусть звучат голоса в твоей голове.